У нас она зовется «Бешеные огурцы» и память отбивает. Решили скандалы не подымать, все предать забвению, скорее кончить дела, недельку покрутить, попьянствовать, да и домой. Не хотелось Якову Назарычу вылезать из удобного халата, но Иннокентий Филатович все-таки принудил, и все трое пошли осматривать город, не торопясь и в трезвом виде. С Троицкого моста любовались осенним закатом. Солнце, растопырив огненные перья, садилось за биржей, как жар птица, в пышную постель. Опалывая светящийся тон неба, постепенно бледнее мерк в зените. Врезываясь в разгоравшийся закат, темнели силуэты фабрик. Черный дым клубясь густо валил из труб, мрачным трауром оттеняя блеск небес. Группа кудластых облаков угрюмого цвета нейтральтинта грустила над биржей. Весь небосклон на западе стал тревожным. Но вот солнце скрылось. По горизонту, меж потемневшими громадами домов, разливанным морем легла ослепительная лента пламени. Все небо загорелось. Черные кивера дыма оделись алыми потоками. Хмурые цвета нейтральтинта, облака ярко подрумянились с боков, весело надули щеки, зеркальные стекла задумчивых дворцов посиребрились белым светом, вдвинутая в вечные граниты широкая нева дробно отразила в своих сизых водах небесное пожарище, опухшее от пьянства серо-желтое лицо Прохора оживилось. Новые зубы, удивленно развинутым рту Иннокентия Филатовича, играли как жемчуг. Но вот, постепенно погасая, все слиняло. Обманщик-живописец сорвал с неба свои ленючие краски чародея, посадил их снова на палитру, надел, чтобы не схватить насморка, галоши номер 25 и, плотно закутавшись в серый плащ сумерек, с гремящим хохотом исчез в преднощных сизых далях. Гремели трамваи, Гремели по мостовым железные колеса ломовых, геп-геп покрикивал лихач, вихрем пронося двух хохочущих красавиц. Ловко одураченные, мишурной красотой заката друзья пошли на поплавок, подкрепились ушкой из живых стерлядок, выпили на размер души две бутылки зверобою И веселенькие направились в театр. Начиналось третье действие. Сибиряки в первом ряду портера. Иннокентий Филаточка, как петух возле зерна, часто поклевывал носом. Артисты играли с подъемом, хорошо. Прохору понравилась высокая, со стройными ногами жрица огня. Якову Назарычу все двенадцать танцовщиц. Он усердно молил судьбу, чтобы хоть бы у двух, у трех лопнуло трико. Он не отрывался от бинокля. Ну Но вот, ночь спящих. Под мутным светом луны из-за кулис актеры, погруженные в волшебный сон, разметались по полу в живописных позах. Спящие, проснитесь! Звонка на весь театр возмещает прекрасная фея с золотыми крылышками. Спящие не просыпаются. В зале раздается мерный храп Иннокентия филатович Спящие проснитесь, вновь приказывает фея. Храп крепче. Прохор и Яков Назарыч трясут старика за плечи. Фея, суфлеры и все спящие на сцене кусают губы, чтобы не захахахатать. В первых рядах портера сдержанный перед смех и ропот. Спящие, просникись, злобно кричит Фея и взмахивает магическим жезлом. Инокенти Филатович вдруг открыл глаза, чихнул и сам себя поздравил. О, волсы здоровы. Вплоть до пятого ряда портер грохнул хохотом. Так или примерно так посещали они зрелище.